Глава третья. «Блядские игры богов». Но в этот раз хотя бы в мою пользу. Меня выбросило на берег, как морской огурец, и я катался по песку, выплевывая морскую воду. Рука задубела и закоченела, не в силах рожать пальцы. Ладонь все еще сжимала добычу. «Я думал, ты вычеркнул меня и хрен забил, Аид!» «Надже, не ожидал проплыть по дну мистического стикса!» Ответа вполне резонно не последовало, но зато рядом что-то захрустело и закололо. Я лежал на спине и запрокинул голову, чтобы посмотреть, что там мешает мне отдыхать на тепленьком песчаном берегу. «Да бляшка сандаликов! И тут из кустов выпал с краснокожей и практически голый сларп. По крайней мере, рожа, тело и хвост были один в один. К слову, имелись и отличия, которые получилось рассмотреть, как только перевернулся и вскочил на ноги. Первое, что бросилось в глаза — наличие на башке толстых волосин игл, торчащих на манер иракеза. Тварь зашипела, захлопав глазами, и ирокез, как иголки у иглобрюха, ощетинившись, поднялся наверх. Рожа могла похвастаться рядами длинных и острых зубов, навивая воспоминания о саблезубых хищниках ледникового периода. По телу Сларпа расходились темные полосы, которые, словно татуировки, покрывали мощную грудную клетку, идя вдоль ребер к спине. Доспехов на нем не обнаружил, а вот одежда в виде шкур имелась. Шкуры эти грубо срезали доисторическими каменными ножами, что цеплялись за тонкие пояски чуть ниже линии ребер. Пока Лупоглазый с любопытством переводил взгляд с меня на своего синеватого собрата в золотых покореженных доспехах, я тоже его рассматривал. Оружие? Какая-то дубина, да чья-то здоровенная кость за поясом, идущая вдоль тела к хвосту. Но самое опасное — уровень. Красный сларб. Уровень сорок пятый. Очков жизни сто процентов. Статус враждебен. Чрезвычайно опасен. Вот ведь срань!» Ладно, он хотя бы один. Можно что-нибудь придумать. Проворчал себе под нос, потянувшись к мечу. Кхехха! зарычал красноморды, уставившись на просить носа. что красные куда нас повела эта проклятая река заорал сын посейдона и поднялся он посмотрел на впившееся в тело гарпун в виде японского кинжала и повернулся ко мне тебе не выжить все кончено если ты отпустишь меня обещаю не убивать твоих сухопутных двуногих «Закрой пасть и сражайся, как мужик!» Я швырнул в него зелье здоровья. «Если они узнают, что ты сыкло, то рано или поздно обрушится на твой город, сделав рабом тебя самого. Покажи им, на что способен сын Посейдона, или ты плотва бесхребетная!» «Ты... человек! Я заставлю тебя страдать за твою дерзость, не знаю, почему тебя спасли!» Но я стану королем Семи морей. Я буду править всем подводным царством. И ты ответишь за свои слова. За одну лишь мысль о том, чтобы сравнить меня. Заткнись и сражайся кусок морского говна. Если ты хотя бы наполовину так же силен, как и горделив, мы уделаем этого ублюдка на раз. Я старея маг, нежели воинственный чурбан. Заныл принц всех-всех ракушек и водорослей, пока не получил зелье маны в лоб. «Сейчас отпущу гарпун, но если ты свалишь, как вонючий трус, твой отец узнает и выберет на твое место более решительного и смелого головастика». «Понял, ваше протухшее высочество!» Сообщил я ему, готовясь вернуться от краснокожего дикаря, чья скорость оказалась не в пример выше синих морских собратьев. Просить нос не ответил, только прижал рану на животе и допил остатки зелья. Да, я рисковал, так как чешуйчатый ублюдок вполне мог блефовать, вполне уживаясь с сородичем. Но, во-первых, я слил половину от оставшихся запасов маны, зомбируя хвостатого ни то принца, ни то короля ползучих гадов. А во-вторых, он сам признался, что они не в ладах, и до этого подобных хитростей и уловок за ним не замечалось». Но и плюсом пришлось докинуть ему ловушку гордеца, напомнив, что где-то рядом боги, которые на нас смотрят. Смотрят и оценивают каждый шаг. Не знаю, что именно из многоходовки сработало, но он таки зашевелился и активировал заклинание воды, отправляя в красного собрата град пуль. Как слону дробина, но зато отвлекли. И вообще, если красный и синий впрямь враги, то какого хрена этот мускулистый утырок на меня попер? «А, шлем!» Уйдя перекатом по песку, я достал меч и приготовился разорвать ритм боя, отправившись в контратаку. «Ха!» «Вы нанесли удар. Шесть единиц урона». «Всего-то! Вот суки чешуйчатые!» И в хвост же целился. Выргавшись, увернулся от стремительной дубины и нанес еще один удар по корпусу. В этот раз даже урона нет. «А ну, еще на пробу!» «Удар! Еще удар!» ха Есть!» Слезав 12 единиц здоровья и, наконец-то, пробив броню, я рассмеялся. «Зря. Атака, быстро пришедшая в движение кости, пришлась мне в грудную клетку, отправив в полет практически до самых кустов, раскинувшихся тут джунглей. Погнавшегося за мной ракеза смыло потоком. Это просидно активировал какую-то оберштуку, поднявшую из моря водяной кулак, что тонна за тонной вбирал в себя влагу». «Останови его, чтобы я не промазал!» «Ты мне тут не командуй, карп чешуйчатый!» Возмутился я, вскочив на ноги. «Меч тут не поможет. Атаки такие, что и щитом блокировать толку. Улечу. А значит, меч в ножны, щит временно на землю. За спиной мешок Сурта. Его надо открыть, достать палочку-вручалочку и убрать обратно. А дальше присобачить щит уже за спину. «Иди к популе, шипастая ты рожа!» Поигрывая своим двуручным убийцей, что смог нанести урон даже тварям уровня Титана, я посмотрел на противника с вызовом. Тот не остался в долгу и, зыркнув на синего сородища, помчался мне навстречу. Два десятка метров разницы сократились в одно мгновение, и каждый из нас ударил. Я сместился правее, пропустив над головой кость, а потом повернулся на пятках и увидел спину противника. В нее же, развернувшись корпусом, со всей дури всадил топор, нанося критический урон. «Вы нанесли критический удар. 82 единицы урона». «Другое дело», — отметил я, — и цифры, и травму. «Кровотечение? Немного, но если у ублюдка отсутствует читерская регенерация, это должно его здоровье подкосить. Итак, 10 секунд по 12 урона. Будь у меня меч, не достал бы. Слишком большие скорости». Банально бы не успели разойтись, пока разворачивался для удара. Однако древко-топора гораздо длиннее, чем я и воспользовался. «Иди сюда, говнюк!» — позвал остановившегося и оглядывающегося кругом злого-призлого сельдмена. «Слушай, а тут красиво!» Взгляд зацепился за белоснежные верхушки гор, что скрывались за джунглями. Большие и величественные горы. Очередной раунд дуэли я провел иным образом нанося бесхитростный удар сверху вниз. Из-за них селедка потеряла инициативу и отошла подальше, избегая ранений. Но я таки довернул корпус и рыбанул по самому кончику хвоста, увеличивая урон от кровотечения до шестнадцати единиц в секунду. Но и это был не конец. Топор прошел через тонкий слой белоснежного песка во влажную землю и остался там. А я уже отцепил с пояса клинокарин в стиле китобоя, вонзив его в тушу противника. И да, ни разу не случилось так, что оружие не пробило защиту. Не мудрено, ведь клинок имел то, о чем многие во сне мечтали — гарантированное игнорирование брони, по аналогии с Катаной Арен. «Клинок Немезиды. Немезиды приходят за своей жертвой неожиданно, скрываясь за повседневными вещами. Если вас избрали жертвой этого клинка, даже не надейтесь уйти невредимым. Урон от одного до десяти». Игнорирует любую броню до 50 единиц включительно. Изменчивость формы. Имеет 5 форм, которые может принять по желанию владельца. Кинжал, крюк-кошка, трехклинковый клык-ягуара, шен лапа-тигра, ранг-легендарный. Прочность — 709 из 750. Активировав перчатки и перекинув ловкость в силу, потянул ублюдка, погружаясь ногами в песок. Быстро перехватив веревку, дернул, приблизив тушу в полтора центнера к себе, а потом латной перчаткой мощно всадил твари по роже, выламывая ей зубы. «Вы нанесли удар. 14 единиц урона. Нанесена травма. Оглушение. Противник оглушен на восемь секунд». «Давай!» — ряфнул синерылому, и тот обрушил многотонный водяной кулак на распластавшегося ублюдка. «Лепота!» — но тварь все равно не сдохла. Только чуть продлился эффект оглушения. Я подошел ближе и широким замахом боевого топора отправил обладателей Ракеза в небытие. «Поздравляем. Красный Сларп 45-го уровня погибает. Идет расчет награды. Получено 2861 опыта. Получено глубинная мидия. Получена карточка номер 33. Получен сундук с крайне редким снаряжением. Получена шкатулка с уникальным артефактом. Получены артефакты побежденного». Прогресс задания ушедшего. «Так, я же отключал это уведомление. Оно ну не мельтешить И без того знаю, какой долгий процесс меня ожидает. Ух ты, неплохо. И это за двоих. С таких можно фармить очень и очень много. Я поднял все ништяки, чтобы по-быстрому закинуть мешок с На мгновение задержался только на карточке. Осталось найти всего одну. Карточка номер 33». Расчет получаемого опыта отличается по достижении определенных показателей. Влияют ранг противника, разница в ваших базовых характеристиках, количество победителей и многое другое. Чем выше вы забираетесь, тем сложнее сделать следующий шаг. Ну, опять же ожидаемо. Примерно так я это и представлял. Сложная динамичная формула, способная оценивать не только твои потуги, но и влияние внешних факторов. «Эй, чего замер, нуля? Не говори после этого, что я трус и вбежал с поля боя. Но дальше мне нельзя здесь оставаться. Море не может ждать, как и мой народ. Но ты, когда умрешь, попомни мои слова. Я отпустил тебя, как ты и просил. Нападешь на моих людей, на весь пантеон разнесу, что сын Посейдона — фуфлыжник. <звук> Просейднос составил мою реплику без ответа и начал отползать в сторону моря. И куда это он так заспешил? Разве что сюда могут заявиться дружки Краснорожева. «Да ну, блин! Я что, в прошлой жизни был вороной?» Вздохнув, покрепче ухватился за топор и попятился дальше от джунглей, со стороны которых уже показывались первые морды противников. Первый, второй, третий. «Твою же мать! Их становится только больше!» «Пятнадцать! Это ж сколько артефактов! Куда этот принц всех шпрот морских свалил?» Быстро оглянувшись, увидел плескающегося божественного сынка-очкуна. «Хочу видеть, как ты умираешь!» Безапелляционно заявил тот, и чужие мысли покинули мое сознание. Я разозлился, на мгновение потеряв контроль над чувствами, и тут вдруг печать, блокирующая воспоминания, спала. Впрочем, с учетом божественных вмешательств, подобный исход совершенно не удивил. И как я мог забыть о своем плане «Б» на все херовые случаи жизни? Мог бы легко избежать той жопы, что случилось на крыше пансионата. Но именно тогда память словно выключили. А значит, с учетом подстраховки Аидом на дне морском, он специально решил завести меня на этот... Остров? Континент? Левать, разберемся». «Издыхать мне еще рановато. Даже больше. Когда вернусь к своим, стану намного, намного сильнее. Смотри и учись, правитель Семи морей, как настоящие мужики себе имя делают!»